Конец королевы. Сонька Золотая Ручка бывала в Хетровской каторге всего пару раз. Негоже аристократки преступного мира опускаться до таких тущёв. Впервы она там появилась, чтобы познакомиться с Анютой, а в другой раз осмотреть в подземелье тайник погибшего Пахома и дочкой медвежатника И вот и никому Сонька осталась довольна. Анюту она взяла в обучение, а в хитровских пещерах стала прятать часть своих драгоценностей. Не сама, конечно, поручала это своей новой помощнице. Значит, доверяла Анюте. Вместе они совершили несколько успешных гастролей в Санкт-Петербурге, Варшаве, Киеве, Одессе. Возможно, этот криминальный дуэт работал бы долгие годы, но конец везения наступает и у самых удачливых. Во многом виной краха Золотой ручки стал молодой вор Вова Качубчик. Сонька влюбилась в него и стала во всём потакать юному красавчику. Тот быстро сообразил, что нет смысла самому воровать, раз Сонька обеспечивает деньгами. Так Вова Кочупчик переквалифицировался из мазурика в альфонса. Золотая ручка постоянно возмещала его частые проигрыши в карты. Ей приходилось чаще браться за рискованные дела. началась полоса сорывов, провалов, арестов. Карьера завершилась громким судебным процессом. Переговор, отправка по этапу в Сибирь, а затем на Сахалин. В 1890 году Антон Павлович Чехов посетил островную каторг. Здесь в это время находилась знаменитая воровка Из сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блуфштейн, золотая ручка, осуждённая за побег из Сибири в каторжные работы на 3 года, писал Чехов. Это маленькая, худенькая уже сидяющая женщина с помятым старушечьим лицом. На руках у неё кандалы, на ногах Одна только шубейка из серой вчины, которая служит ей и тёплой одеждой, и постелью. Она ходит по камере из угла в угол, и кажется, что она всё время нюхает воздух, как мышь в мышеловке. И выражение лица у неё мышинное. Глядя на неё, не верится, что ещё недавно она была красива до такой степени.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 И пятьдесят шесть тысяч рублей украденных у Ерофьева так и не смогли отыскать. Уже после отъезда Чехова с Сахалина золотая ручка снова ударилась бега, и снова ее поймали и наказали пятнадцатью ударами плетми. Многие преступления, совершенные на Сахалине в девяностых годах XIX века, приписывались Соньке. Но доказать ее вину так и не смогли. Есть много свидетельств, что она умерла на печальном острове, но поговаривали, будто золотая ручка сумела сбежать с катарги.